Письмо 31. -е. Петру Даниловичу, Святополк, Мирскому. 1901 год, мая 6 -го, Москва. Ваше сиятельство. Ко мне обратились жена и друзья Пешкова, Горького, прося меня ходатайствовать, перед кем я могу и найду возможным о том, чтобы его больного, Чехотошного, не убивали до суда и без суда, содержанием в ужасном, как мне говорят, по антигигиеническим условиям, Нижегородском Остроге. Примечание второе. «Я лично знаю и люблю Горького не только как даровитого, ценимого и в Европе писателя, но и как умного, доброго и симпатичного человека. Хотя я и не имею удовольствия лично знать вас, мне почему-то кажется, что вы примете участие в судьбе Горького и его семьи и поможете им, насколько это в вашей власти. Пожалуйста, не обманите моих ожиданий» и примите уверение в совершенном уважении и преданности, с которыми имею честь быть вашим покорным слугою. Лев Толстой. Примечание. Жена Алексея Максимовича Пешкова, Екатерина Павловна Пешкова. И второе. 17 апреля 1901 года Горький на основании ложного доноса о приобретении им Мимиографа для печатания воззваний был арестован и заключен в одиночную камеру. Письмо Толстого к Святополк Мирскому, бывшему в то время товарищу министра внутренних дел, имело своим последствием освобождение писателя из тюрьмы с отдачей под надзор полиции. Конец примечаний. Страница 491 первая.